Если бы он не знал, наверное, что стоящее перед ним существо, его бывший камердинер, а затем петербургский купец Степан Сидоров, однолеток его князя, то он никогда не поверил бы этому. Перед князем стоял как-то сгорбившись, расслабленный старик, одетый в невозможное рубище, покрытое толстым слоем липкой грязи. Цвет когда-то суконного, но теперь состоявшего из одной продранной в нескольких местах основы халата, подпоясанного грязной тряпкой, определить было невозможно. Одна нога, обернутая в грязную анучу, была одета в лапоть, а другая в опорок дырявого сапога. В красных, перезявших и трясущихся руках Степан держал дырявую шляпу, тоже неопределенного цвета, покрытую грязью. Лицо не только изменило свое выражение, но даже казалось, в нем не оставалось ни одной прежней черты. Красно-сизый нос выделялся на опухшем, синевато-бледном лице, обросшем почти совершенно седой, склоченной бородой, поседевшие также почти волосы на голове, слепившимися косматыми прядями, спускались с головы на лоб и на шею. Один глаз был полузакрыт от огромного синебагрового кровоподтека, а другой, слезящийся и воспаленный, имел какой-то оловянно-безжизненный оттенок. В то время, когда князь Андрей Павлович вошел в гардеробную, стоявший Степан закашлялся. Хриплый, стонущий кашель шел как бы из совершенно пустой груди. и от его приступов тряслось все исхудавшее тело несчастного пропойцы. «Степан, ты ли это?» — воскликнул князь. Вместо ответа Степан Сидоров повалился в ноги князю, продолжая оглашать комнату страшным кашлем и употребляя, видимо, все усилия прекратить его. Андрей Павлович с выражением немого ужаса смотрел на своего бывшего верного слугу. Степан, наконец, стал на коленях, кашлянул последний раз и отер губы рукавом халата. Рукав оказался смоченным кровавой пеной, которая окрасила и часть бороды несчастного пропойцы. Князь с невольным отвращением отвернулся, но пересилил себя и снова сказал «Степан, что с тобой? Как ты мог так опуститься?» Тот безнадежно махнул рукой и на коленях ближе подполз к Андрею Павловичу. «Не обо мне теперь речь, ваше сиятельство. Мой конец, близеханик, я скоро предстану на суд вечного судьи со всем моим окаянством. Покарал меня Господь по делам и заслугам. Так пришел я теперь сперва на суд к вашему сиятельству. Судите меня, простите меня и отпустите мне грех мой незамолимый. Все это Степан произнес коснеющим, заплетающимся языком, видимо, с трудом собирая мысли и выговаривая слова. Что ты, что ты? За что мне судить тебя? В чем прощать? Какой грех отпустить тебя я смею? Я сам во многом грешен, может, грешнее тебя. Обманул я вас, ваше сиятельство, простите меня, окаянного, бабья прелесть смутила, на капиталы польстился, бабу на них купил, ох, горе мне грешному. В чем ты обманул меня? спросил князь, с сожалением выслушивая, как ему казалось, пьяный бред. «Сын-то ваш, Володенька, жив!» — сказал Степан. «Что?» — воскликнул Андрей Павлович и пошатнулся. Еле сдержавшись на ногах, он, шатаясь, дошел до стоявшего у одной из стен сундука и бессильно опустился на него.